Глава 11. Дориан Грей не мог освободиться от влияния этой книги еще в течение многих лет. Впрочем, он вовсе и не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа девять экземпляров книги, изданных необычайно роскошно, и заказал для них переплеты разных цветов, Цвета эти должны были гармонировать с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уж почти не мог совладать. Герой книги, тот самый парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичности и трезвою мученого, казался Дуриану прототипом его самого, а вся книга и истории его жизни – хоть и написанный раньше, чем он родился. В одном Дориан был счастливее герой этого романа. Он никогда не испытывал, и у него никогда не было для этого причин болезненного страха перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью страха, который впервые испытал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, где с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом описывались скорби и отчаяния человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дуриан читал с чувством, похожим на злорадство. Впрочем, в радости, как и во всяком другом удовольствии, почти всегда есть нечто жестокое. «Да», Дориан злорадствовал, ибо его чудесная красота, так пленявшая Безила Холорда и многих других, не увидала, и, как он теперь знал, была ему дана на всю жизнь. Даже те... До кого доходили темные слухи о Дуриане Греи, а такие слухи о его весьма подозрительном образе жизни время от времени начинали ходить по Лондону и вызывали толки в клубах, не могли поверить очернявшим его сплетням, ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие о нем, дурно умолкали, когда он входил. Безмятежная ясность его лица — опровергало любые о нем кривотолки. Одно уже его присутствие служило доказательством его непричастности к различного рода сомнительным приключениям. И эти люди только удивлялись тому, как этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей.